во вторая чтобы всегда рядом было надежное плечо товарища эскадрон в атаку рявкнул пришпорив коняк опорских гончаров правее затем поворотом заезжай взвод за мной скомандовал тимофей заворачивая янтаря чуть в сторону от линии атаки основных сил казачий разъезд разбаламутив воду небольшой речки вылетел на левый берег и понесся мимо рощи Позади него с воинственными криками неслось более сотни турецких всадников. «Рановато!» — процедил Тимофей, вытягивая изоль среди пистоль. «Чуть бы подождать, чтоб поглубже заехали!» Левее там, где скакала основная масса драгонов, раздались вопли и хлопнуло несколько выстрелов. Первые всадники, стоящего в засаде эскадрона, ударили с фланга по преследующим казаков-туркам. Пара десятков их, стремительно развернувшись, бросились обратно к речке. Тимофей, саживая коня, прицелился и выжил спусковой крючок. Ствол пистоля подбросило вверх, и он, вытащив из Ольстриди второй, разрядил его следом. «Руби их, братцы!» — рявкнул он, выхватывая саблю. «Но!» — резкий рывок к скачущим всадникам, и клинок сверкнул на солнце, рассекая плечо несущемуся мимо. Хлопали выстрелы его фланкеров, и, вырвавшись на пару корпусов вперед прапорщика, рубанул еще одного скачущего туркачанов Чанов. Четверо сипахов, припав гривом гривам коней, смогли прорваться к реке, и, настегивая их, уносились прочь. «Бам-бам-бам!» — -бам! хлопали вслед выстрелы, но ни одна из пуль не попала в цель, и вскоре они, перевалив через холм, скрылись. «Что-то их мало на нас выехало» произнес, засовывая в бушмат мушкет Лихачев. «От силы поры десятков всего. Неужто остальных всех наши срубили?» «Разобрались в дуэлинии!» — скомандовал Тимофей. «Быстрее занимаем строй, оружие держим в руках! Вперед!» Из-за поворота дороги, заросшего шибляком, выскочила навстречу с полсотни драгунов. Тип средиземноморского балканского кустарника, состоящего из боярышника, грабника, держи дерева, можжевельника и прочих. Свои, не стрелять! рявкнул, пуская ствол мушкета Гончаров. Всех побили Тимофей? Осаживая рядом коня, крикнул Копорский. Четверо только ушло, Петр Сергеевич, ответил тот, пару десятков приземлили. Похоже, что остальные через кустарник ушли. Досадливо поморщившись, бросил тот. — Мы там за поворотом только пару дюжин сумели сбить. — Шустрые. Нас увидали сразу в расцепную. — Ну да, они тут всю местность в округе знают. Попробуй ты ухвати. — Ладно, ждем Маркова с казаками. Они следом за теми, кто в кусты ускакали и ринулись. Драгуны спешились и ослабили подпругу коням. Прошло несколько минут, и издали донеслись хлопки выстрелов. — Это ведь там, куда Марковские ускакали, грохочет, — насторожился, вслушиваясь Копорский. — Никак наших большой силой переняли? — Да нет, Петр Сергеевич, россыпью били. Покачав головой, произнес с сомнением Тимофей. Если бы на сильную засаду наскочили, то первым бы мощный зал был, а тут россыпь. — Тоже верно, — согласился капитан, — но все же на душе как-то неспокойно. — седла им коней, — наконец принял он решение. — Гончаров, ты со своими фланкерами впереди эскадрона дозором. — Оглядываешь все и последу идешь. — Мы за тобой в двух десятках шагов. Если что, отстреливаешься и сразу к нам откатываешься. — Слушаюсь, господин капитан, — отозвался прапорщик, запрыгивая в седло. — Взвод. — Росцепьево. Отделение Чианова идет передовым в десяти шагах. Марш! Ох уж этот шибляк! Заросли кустарника могли тянуться на многие версты, чередуясь с лесом или степью. Порой он был вообще непроходим, особенно если его основу составляли растения с шипами. Были здесь и участки, пригодные для следования в конном порядке. Как видно, хорошо зная местность, в один из таких и ускакала часть преследуемого османского белюка. — Ваня, здесь они проезжали! — крикнул едущий впереди Ащепов. — Вон как копытами набитый, ветки поломные. — Понял, фролка, не отрывайся далеко, — отозвался Чанов. — Командир говорил, чтобы на виду все были. — Понял, тут мы. Ачепов откинул в сторону валяющуюся на земле ветку и пошел дальше по следу. Рядом с ним, держа ружья наготове, следовали Смирнов с Даниловым, самые опытные драгоны в отделении. Первым шум впереди услышал Марк. — Фрол, берегись! — крикнул он, отщелкивая курок мушкета. Из кустов прямо на них выскочил драгон из взвода прапорщика Маркова. Был он без сказки, лицо сильно оцарапанное, глаза круглые. «Братцы, турки скачут, беги!» «Стой куда?» — рявкнул, выехав на него Сианов. «Что там? Говори толком!» «Турки налетели много!» — чистил испуганно драгон. «Мы за ними скакали, отстали только чуток, а тут они вдруг пыльнули из кустов с криком на нас, орут, как оглашенные, саблями машут, носил утек». «Ты-то утек! Остальные где?» Держа за повод коня беглеца, строго спросил унтер-офицер. Не знаю, побили их, наверное, — испуганно ответил тот. — Сейчас на нас выскочат текать, нужно, братцы! — Всех, что ли, побили, кроме тебя? — бросил резко Чанов. — Командира видел? Срубили, прострелили и в полон взяли. Ну, чего молчишь? Отвечай! — Не знаю, не видал, — пробормотал тот. — Света была кричат, стреляют, саблями машут суета была просодил сквозь зубы иван поправься оружие проверь пинтюх! — ваш бродь бегло тут из марковских крикнул он подъезжающему прапорщику своих бросил урок на мушкеть у него взведенный выходит что не стрелял даже позже разберемся отозвался гончаров взвод стоим на месте ждем оружие у всех наготове Очебов, смирнов, а чепов ну, смирнов чуть назад оттянулись Бам! громыхнула в той стороне, куда ушла погоня. Бам! Еще раз и уже ближе! Послышался топот копыт, и в прогалках ветвей кустарника мелькнули тени. Прямо на изготовившихся к бою фланкеров выскочила пара десятков драгонов. Сипахи, братцы! крикнул, видав своих унтерпестов, отходите быстрее. Взвод, по моей команде, залпом, рявкнул гончаров. Вот выскочил еще двое драгонов, и в одном из садников Тимофей узнал Маркова. Следом за ними скакали турки, у одного в руках был виток веревки с петлей. «Аркан! Вот почему не срубают! Живьем хотят офицеров взять!» Мелькнула в голове у Тимофея мысль. Мушка совместилась в прорези целика на груди у сипаха, и он, выкрикнув команду, потянул спусковой крючок. Бам толкнул в плечо приклад. Приподнявшийся с арканом всадник вылетел из седла и покатился кубарем по земле. Три десятка ружейных стволов сбили голову турецкой погони, самых смелых и резвых, более осторожные придержали коней. «Если поймут, что нас мало, со всем скопом и порубят», — мелькнула отчаянная мысль. «Братцы, бей из пистолей!» — крикнул он, выхватывая свой изношейной кобуры. «Разряжай все, сколько есть!» Хлопнул один, второй, третий, выстрел, и вот загремела вся жиденькая взводная цепь. «Отходят!» — процедил Гончаров, разряжая последний пистоль. Действительно, мелькания тел впереди уже не было, а за спиной фланкеров гремело «Ура!» Капитан Копорский подвел основные силы эскадрона. «Отходим!» — скомандовал он, оценив обстановку. «Четвертый и третий взвода! Отъезжай! Вы разряжены! Первый и второй прикрывает!» Петр Сергеевич, атаковать нужно! крикнул, осаживая около него коня Марков. Там моих человек семь осталось, не смогли вывести. Господин прапорщик, выполнять команду, гаркнул Копорский. Отводить остальных тем, кто там остался, уже ничем не поможешь. Четвертый взвод, отход, крикнул Тимофей, очапов назад. Чего там ложкаешься Бегу ж, броть, отозвался Фролл, выскакивая из кустов. Марк, коня давай. И, заскочив в седло, припустился следом за отъезжающими драгонами. Выехав из шебляка на дорогу, эскадрон был построен в две шеренги. Преследований не было, капитан дал команду перезарядиться. — Командирам взводов осмотреться, проверить личный состав и доложиться! — крикнул он, проехав вдоль строя. — Похоже, это недобитый Белюк третий взвод в зарослях атаковал. Людей в нем едва ли шесть-семь десятков осталось. Вот и не рискнулись эпахи со эскадроном сходиться. А в самом начале при погоне от третьего взвода оторвались и потом наскочили. — Ну, что там у вас, Марков? — Восьмерых нет, господин капитан, — отозвался тот. — И трое раненых здесь. — Первый взвод, все на месте, без потерь, — доложился поручик Назимов. — Второй взвод, один раненый, порез неглубокий! — крикнул подпоручик Чагин. Четвертый взвод, все в строю. Объехав Ренге, доложил Гончаров. — Восьмерых потеряли, и четверо раненых, еще и у казаков потери! — произнес сгорищий капитан. — Вот тебе и засада! — Будет теперь от полковника нагоняй! — Эскадрран в походную колонну подвоя. крикнул он, подняв вверх руку. «Аллю рысью! За мной!» — и дал конюшень лей «Капитан хмурый ходит», — рассказывал сидюк на Зимов. «Наверное, досталось от Фомы Петровича за потери. И ведь все рассчитали, такую хорошую ловушку сипахом устроили, а тут вон как обернулось». «Да это все Димка», — буркнул, глядя зло на понурого прапорщика Делицын. «Ну вот какого ляда ты за ними погнался?» — У тебя что, команда была? Сколько смогли срубили на дороге? В Вшибляк-то зачем было лезть? — Отступали ведь они, — произнес Тихомарков. Не добили же их на дороге. Я думал, в кустах не смогут от нас оторваться. Заросли ведь там густые, колючек много. — Смогли? — спросил Делицин. — Смогли. Подтвердил, тяжело вздохнув Димка. — Виноват. — Ладно, Дмитрий Павлович, с кем не бывает. — произнес примирительно Назимов. — Дело молодое, парень горячий. Себя вспомни, как ты в марте седьмого под жоржей пикет наших окруженных мушкатеров без разрешения лих отбил. — Давайте-ка по чарочке, господа. — Парамон, наливай. — махнул он рукой Денщику. — Я все понимаю, Александр Маратович, — отозвался штабс-капитан, подставляя жестяную крошку. — Помню я эту жоржу И все же команду слушать надо, Они своевольничать, иначе и себя, и людей погубишь. До меня-то дошло. Пусть и молодым наука будет. Завтра по утру того беглого будут пороть, как уж его». Повернулся он к Маркову. «Драгун, Копеин, Матвей», — проронил тот мальчишка совсем. Первый раз в бою. «А это уже не важно», — произнес, качая головой Делицын. «Одно дело в атаку без команды лезть». Другое дело своего командира и подразделения бросать и бежать. Повезло еще дураку. Могли бы и к расстрелу приговорить, как-никак в боевом походе полк. Ладно, за здравие государя-императора Александра Павловича, — провозгласил он, подняв чарку, — и за то, что меньшим сегодня отделались, чем могли бы. И, широко открыв рот, плеснул все содержимое посудины в себя. Крепкая. Поморщился, отпив глоток Тимофей. Да, конечно, у местных при ее называют». Отламывая ногу зажаренного на костре гуся, заметил Чагин. «Самая крепкая ты из всех ракей. Гляди!» И плеснул остатки жидкости из своей чарки в костер. Пламя жарко вспыхнуло, и, стоящий рядом с костром Парамон, метнулся испуганно в сторону. «Игорь, ну ты мне так денщика спалишь!» — крикнул поручик. — Где еще такого рукастого возьму? — Да ладно этот парамон. Добро-то зачем переводить? Вгрызаясь кус мяса, пробормотал у делиться У меня тут с полфляги всего. А еще ведь и капитана нужно оставить. Чую, без настроения он, господа, придет. — Да его и у квартирмейстера неплохо угостят. — отмахнулся Чагин. — Как-никак, сорок пять господину майору, почти юбилей. — Парамоха, не бойся, иди сюда, доливай все, что есть. — Эй, эй! — крикнул, махая рукой Делитсон. — На пару чарок оставьте, тут нам и этого вполне хватит. Вон у Тимохи уже глаза, что щелочки, скоро узнет. Давайте, господа, за то, чтобы благополучно война в этом году уже завершилась. Четыре года ведь в этой румели топчемся, и все, конца края ей нет. А поговаривает, что и с французами какие-то разногласия начинаются. Союзнички, блин. Да с такими союзниками и врагов не нужно. Бросил раскрасневшийся Щагин. Я им своего брата никогда не прощу. Они мне за Устерлиц и Фридланд еще ответят, гады. Тихо, тихо, Игорь. Попробовал успокоить и делиться. Не хватало дежурному по лагерю, но глаза попасться. Все на карандаш, как вон, Тимох, попадем. Кстати, Тимофей, расскажи нам, что у тебя за бег такая там в послужном списке. Да ладно, ладно, выкладываешь, как на духу, тут все свои. Женщина, нет, ты вроде не бабник, пьянка, так ты не выпивоха и пить вовсе не умеешь. Может, службу не знаешь, так вроде усердный, не трус, ну но... Да дуэль у него была, не выдержав затянувшейся паузы, воскликнул горячо Марков. «Ну, Тимох, ну чего молчишь?» «Почему тут хвастаться?» — произнес Тихо Гончаров. Но было и было, как дурака развели. С французом Тимоха дуэлировал, оживленно рассказывал офицерам Марков. С самым настоящим шпионом, который под видом путешественника сведения о наших кавказских крепостях собирал. Он его раскрыл, с бумагами, с чертежами схватил, а тот еще и отстреливался. А его самого чуть было под арест тогда не посадили. Рапорт за рапортом заставили писать. За француза какие-то шишки большие заступились. И все, дело шито-крыто, замяли. Так этот француз, как уж его там запамятовал, да неважно. Он ведь зло затаил на Тимку и скандал с ним затеял на большом рождественском ужине в Тефлисе. Потом дуэль. Меня в секунданте позвали. Ну и нас с ним обоих на губ вахту посадили. Судить должны были. Дело до самого главнокомандующего. Тормасова дошло. И даже выш, как говорят. А потом раз, и Копорский нас забрал с камеры и с собой переводом прямо к вам в полк. Вот это да, загомонили офицера. Так это же совсем другое дело. Так что, что молчишь, дурачок? А мы-то думали, чего же ты такого Гончаров натворил? Наливай еще. Махнул рукой Делицин. Ладно, небось, не обидится на нас, Петр Сергеевич. Давайте, господа, за доверие, чтоб всегда рядом было надежное тепло, товарище. Теплое, крепкое, хмельное никак не шло в глотку, и Тимофей, поперхнувшись, закашлялся. — Тихо, тихо прапорщик! — Постукал его по спине Чагин. — Выдыхай. Не в то горло, видно, пошло. Ничего привыкнешь. — Ты того французика то в итоге пристрелил? — Нет, — выдавил из себя Гончаров. — Не успел. — Выстрел за Тимохой остался, — пояснил Марков. Француз стрелял да промахнулся, а тут начальство на конях прискакало и нас сразу под арест. Жаль! вздохнув, произнес огорченный Чагин, лучше бы ты его пристрелил. А то получай теперь препон в карьере из-за этой кляузы в послужном списке. С ней тебе и под поручки Чин не выслужить. Ну, не знаю. Вся бумажная канитель ведь через полкового квартирмейстера проходит. Под его, так сказать, недремлющим оком. Произнес задумчиво делиться. Надо бы поговорить с Яковым Ильичем. Так-то он человек неплохой. Самый строевых щенов в штабные вышел. У меня когда-то эскадронным командиром был, а вообще, братцы, скажу вам, по секрету, и вы никому не гугу. Сказывал он вчера, что и корпусной, и даже армейские штабы, и бумаги в Санкт-Петербург готовили. За базоржик может статься и награды и хорош премиальный всем будут. — Ну, кого-то, глядишь, и с новым чином можно будет поздравить. — Да, Игорь, сколько уже в подпоротчиках? Четвертый год пошел, — ответил тот, разведя руками. — Вот как раз перед дунайской компанией представили. — Ну вот, пора бы и дальше двигаться, — заметил Делицин. Парамоха! — Осталось там чего? — крикнул он денщику. — На самом донышке, ваш благородие, — ответил тот. Чуть — Чуть-чуть плещется, — потряс флягу. «Доливай всем!» — махнул рукой штаб капитан «Гончарова два булька, а то он опять все выкашляет Остальное все поровну дели, а уж потом спать пойдем».